Александра. Эпиграф. «Пока на теле есть кожа, попробуй что-нибудь совершить», — японская поговорка. Я долго колесила по городу, отыскивая гаражный массив. Это оказалось труднее, чем на компьютерной карте. Но в конце концов мне это удалось, и я, припомнив номер гаража, приступила к поискам. Множество строений избивало, они были расположены рядами, но пронумерованы как-то хаотично, это только мешало. Нужный гараж все не находился, а время шло, и подложечка у меня по-прежнему усосала от неприятного предчувствия. Я уперлась в последний ряд гаражей, заглушила двигатель и беспомощно оглянулась. Если не здесь, то тогда я вообще не знаю, что делать. Я тупо смотрела на гаражи перед собой, словно ждала чуда. Крик, донесшийся до меня из правого гаража, заставил вздрогнуть. Несомненно, это кричала Ольга. Её голос я не перепутала бы уже ни с чьим. Дверь оказалась заперта. Ну, разумеется, хватит уже ждать подарков от судьбы. Я осторожно подёргала её, стараясь не создавать ненужных звуков, и обнаружила, что в щель прекрасно входят два пальца, а это означало только одно — что гараж не заперт на засов изнутри, а только захлопнут на собачку не слишком надежного замка. Если приложить определенную силу, то дверь можно запросто открыть. Однако сил таких у меня не было, а подбирать отмычку оказалось совершенно не из чего. Карманы куртки, которые я вывернула наизнанку, были пусты. Но в кофре байка я всегда возила метровую цепь, не знаю уж, как память или как возможное оружие для самообороны, смекнув, что уж с ее помощью можно попытаться вырвать замок, я прикрутила цепь к дверной ручке, которая, на мое счастье, оказалась крепко приваренной к металлу двери, а второй конец закрепила за раму байка. Моля бога, чтобы вырвать дверь мне удалось с первой попытки и при этом еще и самой не совершить головокружительный пируэт с привязанного мотоцикла. Осторожно. Стараясь не делать очень уж резких движений, я оттронула мотоцикл с места, и когда цепь натянулась, чуть добавила газку. Дверь крякнула и открылась. Я заглушила двигатель и кинулась внутрь, на ходу выхватывая из одного кармана пистолет, а затем из другого зачем-то Сашкин тессан. В гараже обнаружился «Мерседес», я обошла его, пытаясь найти спуск вниз. Туда вела довольно крутая лестница, но мне некогда было беспокоиться о ее градусе наклона. Там внизу с Ольгой явно происходило что-то ужасное. Кубарем скатившись по ступеням, я оказалась в пахнущем плесенью и сыростью подвале, посреди которого увидела стоящую на коленях Ольгу, а над ней... мужчину... в коричнево-растегнутой дубленке. Он крепко держал Паршинцеву за волосы и уже собирался наклониться, чтобы поднять валявшийся на полу неподалеку меч. Недолго думая, я ударил его по руке, однако мужик оказался достаточно вертким для своей полноватой фигуры. Успел ударить Ольгу по шее, а затем и сумел каким-то мотком веревки выбить у меня пистолет... Но я была настолько сконцентрирована и зла, что это не сбило меня с толку. Я со всего маху ударила его в лицо рукояткой веера, заставив охнуть, а потом, быстро разложив тассан, чиркнуть по горлу, куда достало. Получилось не глубоко, но, видимо, больно, потому что мужик, взвизгнув, упал на колени, держась за шею, и вот тут я врезал ему берцем, а вот без того уже разбитый нос. Быстро схватила с полу пистолета и добавила рукояткой по затылку. Мужчина обмяк и рухнул на пол. Нужно было что-то делать с ним, иначе, очнувшись, он мне задаст. Это ясно. Лесовые категории у нас слишком уж разные. Бросив взгляд на лежавшую без сознания Ольгу, я рассудила, что займусь ею чуть позже, иначе нам обеим не поздоровится, если этот кабан очухается раньше, чем я его нейтрализую. Откуда только во мне взялось столько силы? Не понимаю, но я буквально в два рывка подтащила тяжелое тело к шкафу и ухитрилась его запихать по плечи между стойкой и стоявшей рядом тяжелой дубовой тумбочкой. В шкафу нашелся еще моток веревки в придачу к тому, что уже валялся на полу. Я поразилась собственной сноровке и откуда-то возникшим навыком, словно перед глазами вдруг встала картинка из старинного японского трактата на поведение самурая с пленными и крупно, виток за витком, узел за узлом, техника боевого связывания. Я, помнится, долго рассматривала этот рисунок, выполненный тушью, и все никак не могла понять, какое чувство владеет мною сильнее, ужас или восхищение. Даже не знаю, как и откуда именно сейчас память вынула картинку, как фокусник цветные платки из рукава, но я была уверена, что с точностью до миллиметра повторила все витки веревки. Работа требовала определенных усилий, до чего уж там оказалось просто выматывающей. Все-таки противник по весу превосходил меня вдвое. то и больше, но я не успокоилась, пока не убедилась, что неподвижно лежащее грузное тело надежно скручено, и веревки, которыми я привязала его ноги к металлическим рельсам, служившим подпоркой перекрытий, достаточно прочны, чтобы не лопнуть от малейшего резкого движения. Закончив кропотливую работу, я, наконец, смогла оглядеться. Обычный с виду подвал — Старая мебель, какие-то сундуки, стулья, хламы скарп Самое ужасное поджидало меня на тяжелой, явно новой, по сравнению со всем остальным, полке. Там, укрепленной на подставках и снабженные небольшими свитками с какими-то подписями, стояли пять человеческих голов, три мужских и две женских. Такого ужаса я не испытывала, наверное, никогда, даже во время первого занятия по анатомии на первом курсе Академии. Но нам никто и не демонстрировал головы с открытыми глазами с совершенно осмысленным выражением лица. Особенно меня поразила стоявшая в ряду последняя голова молодой девушки. Роскошные медные волосы, уложенные в тяжелый пучок, красивое тонкое лицо, пухлые губы, чуть приоткрытые, как бы в удивлении, выразительные глаза — Господи, ну кем же должен быть человек, способный на такую жестокость? Вытерев рукавом куртки лоб, я села на колченогий табурет и закурила сигарету, стараясь не смотреть больше на полку, которая, разумеется, как магнитом притягивала к себе мой взгляд. Стоп. Пять голов. А весь Карипанов говорил только про четыре трупа. Про четыре. А голов на полке пять. Следовательно, одно убийство совершено уже после того, как Акеллу арестовали. После того! А это ведь в корне все меняет. Мне стало даже немного легче, когда я это поняла. Теперь достаточно важно донести этот факт до следователя. Да, и сейчас нужно поторапливаться и трясти этого типа. Ольга по-прежнему не подавала признаков жизни, но была жива, и это меня слегка успокаивало. Я залезла в шкаф и нашла там старое одеяло, которое и подсунула кое-как под неподвижное тело подруги. Все-таки цементный пол, не мягкий матрас, а на улице зима. Нервировали меня выставленные на полке отрубленные головы на подставках. Вот уж поистине кошмар. Даже мне, далеко не слабонервной и привыкшей к виду трупов, это оказалось как-то не по силам. Стараясь не смотреть, я быстро задернула занавеску. которую заботливо хозяин подвала смастерил из куска старой портьеры, и мне стало даже как-то легче. Черт бы побрал этого маньяка вместе с его извращенной фантазией. Получалось, что Сашка был прав. Вот он, имитатор. Вот эти самые... Как их? Да, бундори и меч. Сашкин, пропавший меч с отбитым куском яшмы... Тот самый меч, которым этот придурок убил этих несчастных и собирался убить Ольгу, меня передернуло от ужаса, когда я представила, что могло произойти с моей приятельницей, если бы я не позвонила ее матери, если бы мне не хватило смекалки поискать ее местонахождение, ориентируясь на маячок. Если бы я не успела, если бы поехала на машине, замешкалась в пробке, Если бы не отдала Паршинцевой свой мобильный, в котором много лет стоит хитрушка для слежения. Спасибо любимому мужу. Если бы не прихватила с собой пистолет. И этот самый чертов веер. Точно ведь говорят, все, чему мы учимся, непременно нам пригождается. Вот и мне пригодилось умение вовремя открыть эту железную штуку — так вывернуть запястье, чтобы нанести сперва удары, потом и порез. И все это заслуга Акеллы, ведь это он научил меня. Интересно, а что мне делать со всем этим богатством теперь? М? Особенно вот с этим распятым на полу телом. Очень хочется совершить что-то противоправное, вот просто руки чешутся. Но нельзя, нельзя. Мне надо сделать все, чтобы он оказался там, где ему место. Хотя, безусловно, я предпочла бы иной метод наказания. Но нет, Саш, остановись. Не уподобляйся. Кто бы знал, каких трудов стоило мне вот так сдерживать себя, находясь в одиночестве и в удобном для расправы месте. Чего проще? Убей его, а потом вытяни отсюда паршинцев свой подожги адский подвал. М? Устрой парню чистилище, никто и не узнает. Но вот как раз последний меня и удерживала. Я должна сделать так, чтобы его арестовали. Но сперва он мне все расскажет. Я должна знать, за что и почему этот совершенно незнакомый мне человек решил распоряжаться судьбой моего мужа и моей заодно. Меч я трогать не решилась. Все-таки теперь на нем есть отпечатки настоящего убийцы. Жаль было только, что оперативники начнут... хватать ценную для моего мужа вещь, рассматривать и крутить в руках, но выхода-то нет. Я подобрала отброшенный в угол тесан внимательно осмотрела его, с удовольствием убедилась, что повреждений на нем нет, сложила убрала во внутренний карман куртки, пистолет засунула за пояс брюк, хотя терпеть не могла эти ковбойско-гангстерские штучки. Но сейчас так надежнее. Еще раз подойдя к Паршинцевой, и, убедившись, что та по-прежнему без сознания, хоть и дышит ровно, я стянула с полки большую пластиковую бутыль, которую облюбовала уже давно, отвинтила крышку и в нос ударил едкий запах керосина. «Отлично!» — пропормотала я как раз то, что нужно. Я поставила бутыль аккурат между ног пленника и полюбовалась картиной. «Жаль, что он этого не увидит». Но ничего, я расскажу ему в красках. Человек начал слегка пошевеливаться, пробуя сперва размять скрученные за спиной руки. Я обрадовалась, наметился прогресс, сейчас мы поговорим. «Ну, давай знакомиться», — проговорила я, встав над ним и скрестив на груди руки. Видеть меня он не мог, лежал вниз лицом и не имел возможности повернуться, но я надеялась... что во время нашего непродолжительного общения, за несколько минут до этого, он все же успел хоть чуть-чуть меня рассмотреть. «Ты кто?» — выдавил он. Звук получился глухой и гнусавый. Все-таки нос я ему, по-видимому, ухитрилась сломать. «Я-то?» «А сам что думаешь?» «Не может же не быть идей!» «Да пошла ты!» — вспылил пленник, дёргаясь всем телом. Это было очень комичное зрелище. Толстый мужик, распятый за ноги и зажатый между шкафом и тумбочкой, пытается освободиться от верёвок, дёргаясь при этом, как жирная гусеница. Будь я чуть более цинична, сейчас бы снимала всё это на камеру мобильного телефона. «Ты это, сильно не крутись, парень!» — посоветовала я. А то можешь ненароком удавиться. Петля на горле будет затягиваться в такт твоим телодвижением. Шея у тебя массивная, но надолго не хватит. Угу. Развязаться ты самостоятельно не сможешь, это я гарантирую. Ну, а если вдруг я где-то с узлами просчиталась? Так на этот случай у тебя между ног стоит бутылка с керосином, а у меня в руке пистолет и зажигалка. Дальше рассказывать? Для наглядности я вытащила пистолет и легонько ткнула мужичка дулом в затылок. «Ладно, твоя взяла», — прохрепел связанный человек, которому было неудобно лежать лицом между старым шкафом и тумбочкой, будучи втиснутым туда, как меж двух плах. «Давай поговорим». «Давай». Я убрала пистолет, упиравшись ему в затылок, дернула к себе табуретку и села. — Дай мне лечь удобнее хотя бы, — попросил он, но я только усмехнулась. — Ты что, шибко умный или шибко хитрый? — Мы с тобой, мил друг слишком разной комплекции, чтобы я тебя туда-сюда ворочила Ничего, полежишь, потерпишь. — Мне тяжело дышать, — прогнусил мой пленник, пытаясь вызвать жалость. Но я никогда не была слезливой, слабонервной и жалостливой. особенно если кто-то причинял вред моей семье. Кроме того, мне важно было знать, что этот человек обездвижен, хорошо связан и не сможет подняться на ноги. Он все-таки владел кэн цу А уж мне-то не надо было рассказывать, что это значит. Меня беспокоило еще и лежавшая до сих пор без сознания Ольга. Интересно, куда и как, с какой силой он ее ударил, что буквально вырубил на такой длительный срок. Но с этим я разберусь позже, Пока нужно вытрясти из пленника все, что можно. «Так что, будем разговаривать? Или мне позвонить одному хорошему человеку, и он сюда отрядит своих людей?» Как бы размышляя вслух, бормотала я достаточно громко, чтобы слышала лежащий на полу мужчина. «А вот уж у них даже плашки в паркете разговаривают!» Угу. «Да еще так охотно, только успевай записывать!» «Я знаю, кто ты!» — просипел он. «Да? И кто же?» «Ты Фимы Клеща, дочь!» «Ух ты! Какая осведомленность!» — фыркнула я, закуривая сигарету. «А я вот тебе больше скажу даже. Папаша мой распрекрасный тут вообще ни при чем!» угу. «Обеседуем мы с тобой!» исключительно по другой моей линии. «Думаю, ты отлично понимаешь, о чем я сейчас, да?» Мой пленник помолчал, как будто взвешивал порцию информации, которую может мне сейчас выдать. Он не понимал только одного, что я выдавлю из него все. До капли, каким бы мужественным и храбрым он не старался казаться самому себе. «Ты Сашки Сайгачева жена!» Вывернул мужчина. Ответ засчитан. Игрок переходит на следующий уровень. А что тебя лично связывает с твоим мужем, а? Ведь, насколько я понимаю, именно в нем дело, да? И меч из нашей квартиры ты подрезал с умыслом? Да не просто, а с подтекстом, потому что это подарок был. И для Сашки очень дорогой, к тому же. на в углу зашевелилась Ольга, и я моментально забыла про мужчину. куда он денется, привязанный за раздвинутые почти в шпагат ноги. Баршинцева застонала, пытаясь сесть, и я кинулась к ней. «Оля, Оль, все в порядке, ты я, Саша, все хорошо!» Она все пыталась принять какое-то удобное положение, но руки и ноги практически не слушались. И тогда я, что было сил, ухватила ее за борта куртки и рывком усадила, прислонив спиной к склизкой стене подвала. Ольга, наконец, начала мало-мальски соображать и... пробормотала. «Вот это да!» «Ты какого черта сюда пошла?» — сразу набросилась я, не дав ей опомниться. «Ой, погоди, Саш, я не соображаю совсем», — возмолилась Паршинцева. «Пить хочешь?» Я вспомнила о прихваченной из дома по наитию фляжки с коньяком и здраво рассудила, что алкоголь для Ольги сейчас хороший выход.» Не дожидаясь ответа на свой вопрос, вынула фляжку из внутреннего кармана куртки, отвинтила крышку и сунула емкость к губам, отпрянувшей Паршинцевой. «Так, не выпендривайся давай! Два больших глотка сделала, от этого не умрешь!» Ольга послушно глотнула из фляжки, закашлялась, затрясла головой, но ей буквально тут же стало лучше, и это меня успокоило. «Уля, давай быстро, у меня еще много дел здесь до приезда милиции», — приказала я. «Как ты оказалась здесь?» «Я... я подумала...» — сбивчиво начала она. «Помнишь, ты говорила про коричневую дублёнку и про то, что человек, который александр Михайловича хочет подставить, явно владеет боевыми искусствами?» Я нетерпеливо кивнула. «Ну, я почему-то вдруг подумала, что у Миши есть такая дублёнка. Да и познакомились мы странно в книжном магазине, в отделе, где торгуют альбомами о самурайском оружии. Он столько об этом знает, ужас! И однажды... я теперь вспомнила... Он меня долго расспрашивал о том, где я занимаюсь японским, с кем, э, бываю ли в квартире, или есть какое-то другое место. Я ударила кулаком в стену над Ольгиной головой и застонала. Какого черта ты об этом молчала? Ну, почему ты мне не сказала? Ведь тогда могло не быть этого последнего трупа. Это моя одноклассница, — тихо проговорил Ольга, облизав губы. анджела Мы с ней как-то недавно встретились, но глеть не виделись. Она говорила, что живет с каким-то папиком при деньгах. Мол, мерзотный тип, но денежками сорит ради нее. Я ей тогда еще сказала, допрыгаешься, но я же не думала, что все вот так вот. Одно хорошо в этой ситуации, задумчиво протянула я с отвращением, оглядывая распластанное на полу тело этого Михаила. Хорошо, что последнее убийство произошло уже в момент, когда Сашка находился в СИЗО. Это доказывает его непричастность. Это поможет мне, как и найденный здесь меч и вот эти статуэтки из голов. «Слышь, красавец!» Я, не сдержавшись, пнула его в голень. «Подарю тебя доблестным сотрудникам органов, прям вместе со всем приданным». «Угу, То -то радости будет. Процесс громкие закатят закатит. Ты ж серийник. По телевизору покажут. Прикинь, какая слова, а? Вот урод». — Давай договоримся, — прогнусил он в пол. — У меня много денег. — Ты чё, совсем Гонов не неумный? От удивления даже вспомнила любимое ругательство дяди Мони. — Денег у тебя много? А у меня, думаешь, их меньше, что ли? Или мне твои нужны? Да ты мужа моего в тюрьму хотел упрятать, и теперь деньги предлагаешь? Я ведь могу передумать. И вместо милиции... Папина Харлов сюда позвать. Вот тут и развлечемся. Нафарширует тебя твоими же денежками. И навертел. От злости меня даже трясло, как при ознобе. Вот бывает же настолько тупые и циничные люди, которые готовы все измерять деньгами. Так, короче, заткнись. Не мешай мне разговаривать, а то я серьезно разозлюсь. Отрезала я и вернулась к Ольге. Ну? И какого все-таки лешего ты поперлась в этот подвал? Откуда ты вообще о нем узнала? Я за ним следила несколько дней, — созналась Паршинцева. Он мне сказал, что к матери уедет на Новый год, другой город, а потом его случайно на улице увидела. За угол спряталась, набрала на мобильную, сама наблюдаю. Он трубку снял. Я спросила, как дела, где ты? А он все хорошо, сижу с мамой, телевизор смотрим. — Знал бы, кто ты. Раньше Анжелки уложил бы, — зло прокомментировал Михаил. думал, ты человек, а ты... Я с тобой, может, душой отдыхал. Нравилась ты мне!» и именно поэтому ты хотел голову отрубить, да?» Перебила Ольга, которой коньяк уже вернула уверенность и возможность нормально соображать. «Потому что душой со мной отдыхал, да? А врал зачем?» Мне надо было честно сказать, ну, на досуге голову рублю бомжам, чтобы... отомстить своему давнему приятелю Сашки Сыгачеву?» «Так вот откуда лапки растут», — протянула я, понимая, что мой целохранитель Никита интуитивно оказался совершенно прав. Дело было именно в прошлом моего мужа. «Ну?» — сказал А. «Скажи уже и Б, что ли?» «А и скажу!» Вдруг, сорвавшись на петушиный крик, пообещал Михаил, «И скажу, слушай, может, поймешь чего».